Глава 38. Арина. Выходные пролетают, не успеваю оглянуться. Домашние дела захлестывают с головой. Мне кажется, будто я вообще дома все эти годы ничего не делала. Вообще. Не стирала, не готовила, не убиралась. Только жила и свинячила. Шутливо ругаюсь на лучика, заставляю помогать мне. Но она и не отказывается. Мир носится по квартире и собирает вещи. Тщательно вытирает пыль в своей комнате. Я ничего ему не говорю, но он, по-моему, готовится к приходу отца, хочет произвести на него впечатление. А я все думаю, не совершаю ли вновь ошибку. Обрываю мысли, убеждаю себя, что на этот раз поступаю правильно. Неважно, что было раньше. Врет мне, Макар, утверждая, что я его истинная или говорит правду, мой сын заслуживает того, чтобы познакомиться с отцом. Вот и все. Недовольно вздыхаю, слыша, как в спальне надрывается мой телефон. «Свет, принеси, пожалуйста!» – кричу дочери, откидываю тряпку в мойку и вытираю руки о полотенце. «Спасибо!» – улыбаюсь ей, смотрю на незнакомый номер, но отвечаю, ведь это может быть и кто-то из сотрудников. Слушаю. «Здравствуй, Ира!» Голос, почти позабытый, возвращает в прошлое. Я сглатываю, прикрываю глаза, но отвечаю спокойно, привычно, загоняя переживания куда подальше. Здравствуй. Резко разворачиваюсь и выхожу на балкон. Закрываю за собой дверь, боясь, что дети могут услышать наш разговор. Понимаю, что глупо прятаться, у оборотней слух отличный, но ничего не могу с собой поделать. Зачем ты звонишь? Я не могу соскучиться по дочери, легкий бесцветный смешок. «Раньше ты не скучала?» «Раньше я не знала, что у меня есть внук». Мне показалось, что в голосе матери промелькнула злость. «Хочу с ним увидеться. И с тобой». «Нет». «Ира, это глупо». «Да, понимаю, ты на меня обижена, но это ведь мой внук. Единственный». «У Элины нет детей. Они с Макаром не торопятся радовать меня. А я хочу понянчиться». «Неужели ты лишишь меня такой возможности?» Я еле сдержала горький смех. Моя мать, которая выбросила меня из дома, которая восемь лет говорила всем, что ее старшая дочь умерла, просит? Да такого просто не может быть. Я, наверное, сплю и вижу кошмар. Лишу, я не хочу, чтобы ты возвращалась в мою жизнь после всего того, что вы сделали. А что мы сделали? Я просто хотела, чтобы Элина была счастлива. И раз уж у нее все замечательно, то я хочу наладить отношения с тобой. Увидеть внука, познакомиться с твоим мужем. С моим мужем? Да. Линочка говорила, что ты богато живешь, не нуждаешься. Это так? Так. Но тебя это не касается. Мне хватает денег на меня и детей. А вот ты от меня ничего не получишь. Мама, я ведь просила у тебя о помощи. Но ты сама вышвырнула меня из дома». «Я погорячилась», — обрывает она меня. «Подумаешь, с кем не бывает?» «С нормальными родителями не бывает». «Как была дурой, так и осталась», — бросает зло мать. «Я ведь хочу наладить отношения с тобой, увидеть твоего сына, показать, что у него есть семья. Ты знаешь, что Линочка скоро родит ребенка?» Мне становится дурно. Я открываю окно, впуская горячий летний воздух. «Пусть, но он освежает», приносит хоть какое-то облегчение. Поздравляю ее. Спокойно. Нужно говорить спокойно и не нервничать. Незачем давать ей поводы для радости. Да, она рада. Не слишком восторженно произносит мать. Макар, конечно, счастлив, но я бы очень хотела не выносить ссоры из избы, встретиться с тобой и внуком, с Линой, чтобы мы все вернулись к нормальным семейным отношениям. Понимаю, тебе будет тяжело, но сама подумай. Намного легче все решить среди своих. Да и поддержка от семьи будет полезна. У тебя же полукровка сын, так? Мы окажем помощь. Я слушаю ее и не могу понять, чего она хочет. Путаюсь в пути не ее слов. Она затягивает, говорит, говорит, говорит. И не выяснить, что кроется за этим. Меркантильность. Считает, что я могу ее содержать, если вдруг Макар отвернется от дорогой Линочки? Как-то узнала, что мой сын от Макара и надеется, что сможет мной манипулировать? Или что совсем невероятно, думает, что мы все станем большой дружной семьей? Не слишком ли это глупо? Или я просто забыла о том, какая она на самом деле? Нет, не отказывайся, Ира, подумай, что семья – это важно. У меня уже есть семья. Глупости маму никто не заменит. Что тебе надо? Устаю и спрашиваю прямо. Просто скажи, чего ты сейчас от меня хочешь. Встретиться и поговорить. Давай завтра, завтра я не могу. У меня дела. Руки трясутся, сердце хочет выскочить из груди. Давно забытый страх возвращается. Не хочу чувствовать себя беспомощной перед ней, но ничего не могу поделать. А ведь когда-то я безумно любила свою мать и сестру. А сейчас? Это не ненависть, скорее, брезгливость, осознание, насколько они ограничены и глупые. Но это подсознательное, оставшееся, казалось, в прошлом, все равно выползает на поверхность. «Тогда, послезавтра», — не умолкает мать, «нам обязательно нужно с тобой встретиться». Я пришлю тебе свой новый адрес в сообщении. Хорошо. Не понимаю, зачем, но уступаю. А Лины там не будет? Ты не хочешь видеть сестру? Неприятно удивляется мать. Не хочу. Хорошо, я не скажу ей о нашей встрече. У них с Макарчиком все равно второй медовый месяц скоро. Она хихикает и бросает трубку, не прощаясь. Второй медовый месяц? Но почему? Я смотрю на телефон, и почти тут же, словно Макар что-то почувствовал, приходит сообщение. «С нетерпением жду завтрашней встречи с вами». Он ждет, но он женат на линии и говорит, что это я, его истинная пара. И что из этого правда? Еще и мать. Мам. Дверь открывается, и на балкон просачивается света. Смотрит настороженно. Кто это звонил? Та, с кем я не хотела бы разговаривать. Вздыхаю, улыбаюсь, успокаивая дочь. «В полку неведомой родни прибыла», — поясняю, и Света морщится. «Давай остановимся на це мира. Больше нам никого не надо. Ну, можешь еще сестренку ему заделать для полного счастья». Она не успевает договорить, на балкон вваливается сын с горячими глазами. «А можно? Мам, можно сестренку? А можно лучше братика? Я обещаю, что буду с ним играть». «Мир!» вздыхая потрясенно. «Ну какой братик? У братика должен быть папа». Попытка привести взбудораженного сына в чувство проваливается. «А ты моего папу попроси. Может, он не откажется стать папой еще одному сыну?» Светка отворачивается и ржет в кулак. «Я не могу найти слов, поэтому разворачиваю активиста и подталкиваю в сторону его комнаты. Прежде чем говорить о брате, уберись в своей комнате, да и вообще». «Что-то ты совсем стал непослушным». «Я послушный, и папа согласится, я уверен», — бурчит себе под нос. «Я обязательно у него об этом спрошу». «Этого мне только не хватает».